Глава 17. Демоническое клеймо Вернувшись поздно вечером домой, Фабиан переоделся в домашнюю одежду и вышел на балкон. Проветриться перед сном. На стене зажегся автоматический светильник. В его белом свете Мак заметил, что несколько плиток мозаичного пола балкона растрескались и выбились из рисунка. Не, кстати, подумав о том, что в выходные надо поправить их, Фабиан оперся локтями на лакированные деревянные перила. Фабиан вспомнил первую встречу с Ларри. Вэл тогда привел новичка к нему в кабинет и объявил, что теперь элементалист будет его напарником. Ученик ничего не ответил шефу, занимавшему тогда должность начальника оперативного отдела. Обо всех своих чувствах и ощущениях на этот счет он попытался сказать полным презрением взглядом. Вэл, разумеется, проигнорировал его и стал обсуждать с Ларри какие-то рабочие дела. Вскоре шеф ушел, оставив напарников наедине. А Ларри, вечно улыбающийся мальчишка, как его с раздражением охарактеризовал про себя Фабиан, подошел к своему хмурому коллеге. С радостным лицом элементалист протянул соседу по кабинету ладонь. Фабиан посмотрел сначала на руку Ларри, затем медленно перевел взгляд на его лицо. Несколько секунд Мак смотрел на элементалиста, раздумывая, сказать ему что-нибудь, или все же слов «этот товарищ недостоин». Наконец Фабиан молча опустил голову и углубился в чтение какого-то гримуара. Через пару мгновений он услышал, как Ларри отошел к своему столу. Чем он занимался весь оставшийся день, Фабиан не знал, да и не хотел знать. Он ничего не видел и не слышал, погрузившись в свои книги и выписки из архива. «Пока, Фабиан!» радостно крикнул в конце рабочего дня Ларри. Никакого ответа он не получил. Его это, впрочем, вовсе не отвернуло от нового напарника. И первое время Фабиан с несказанным удивлением думал о том, что этот мальчишка еще и дурачок. Ну как можно с упрямством осла, бьющегося головой об каменную стену, продолжать попытки как-то наладить контакт? Тем более, что всем своим видом маг уже показал. Он не намерен становиться элементалисту-другом. Так и тянулись эти рабочие дни. Для Фабиана жизнь с появлением Ларри никак не изменилась. Он не приглашал его с собой на вызовы, неизменно отправляясь на битвы с демонами и к местам преступлений в одиночестве. Вместе они ехали только в том случае, Если с новостью о выезде приходил Ларри. Примерно через месяц Фабиана вызвал Вэл. Ученик пришел к шефу и со скучающим видом плюхнулся в кресло для посетителей. Ну, рассказывай, потребовал Вэл. Фабиан поднял брови. Что? Как работается в паре с Лоуренсом? Лоуренсом. Мак хмыкнул. «Только не говори, что ты не знал его имени». «Знал, конечно, но я с ним особо не разговариваю». Настала очередь Вела удивляться. «В каком смысле?» «В прямом. Мы не общаемся. Кроме моментов, когда он увязывается со мной на места преступлений». Фабиан, взглянув на Вела, подавил желание рассмеяться. Наставник был крайне обескуражен. Фаб, ты только что превзошел сам себя. Но молодой маг скривился, словно попробовал что-то горькое на вкус. Кого ты мне навязал, Вэл? И зачем? Ты – единственный оперативник, у которого до сих пор не было напарника. И это было прекрасно. Лоуренс – отличный маг, к тому же элементалист, а такие нашему отделу очень нужны. «Да плевать мне на его способности!» Вэл легонько стукнул по столу ладонью, чтобы немного остудить пыл ученика. «Таково правило департамента. У оперативника должен быть напарник. Лоуренс теперь твой партнер по работе. Смирись. К тому же это приказ директора. Он уже замучил меня, постоянно интересуясь, почему ты выходишь на задание один» а я не могу сказать ему правду. Фабиан едва слышно зарычал. И вообще, Лоуренс мне рассказал, что у вас все хорошо. Услыхав это, ученик едва не свалился с кресла. Не может быть! Что он наговорил тебе? Что сумел найти к тебе подход, а работа с тобой его вполне устраивает. Ну точно, дурачок, подумал Фабиан не зная, как отреагировать. Зачем он соврал Вэллу? Впрочем, может, по меркам Ларри не общаться и отвечать на вопросы односложно, это и было хорошо, устраивает и нравится? Тогда все сходилось. Короче, Вэлл, я не собираюсь с ним носиться. Мне одному было замечательно, и ты знаешь почему. Еще раз. «Директор потребовал, чтобы тебе назначили напарника. Разубедить его я не смог. Сказать правду – тоже. Так что тема закрыта». Молодой мак фыркнул, закатив глаза. «Что ж, похоже, придется игнорировать этого Ларри и дальше». Налаживание отношений с напарником означало лишь одно. Когда-нибудь наступит момент, и он узнает тайну Безликого. Маг очень не хотел, чтобы еще кто-то, кроме Вела был в курсе этого. Вэл затащил ученика в департамент, а тут постоянно существовала угроза ненароком раскрыть свой секрет. В то же время было непонятно, зачем он это сделал. Шеф просто держит Фабиана у себя на виду. Да и у пары сотен магов в экстренном случае будет больше шансов справиться с демоном, даже таким сильным, как Безликий. Кого Вэл защищал, для Фабиана так и осталась загадкой. Хорошо, шеф, безразлично пожал плечами молодой маг. А что он еще мог сказать? На краткий миг появилась мысль, а не следить ли Ларри за ним приставили. Но тут же Фабиан ее отмел. Элементалист на эту роль совсем не подходил. Попрощавшись с Велом, ученик вышел из кабинета, и уныло поплелся к себе. Если Ларри будет там и вдруг решит рассказать что-то веселое, Фабиан поклялся себе, что обездвижит напарника заклинанием и запихнет под его же стол. Однако элементалиста в кабинете не оказалось, чему Мак очень обрадовался. Он вернулся 30 минутами позже. Заметив, что напарник погружен в чтение какого-то фолианта, Ларри промолчал, чтобы ему не мешать. А еще через неделю случилось то, с чего и началась дружба двух парней. Фабиан отправился на задание один. Он едва не оказался в адском измерении, чуть не провалившись в открытый портал. Ларри подоспел в последнюю минуту. Рискуя собой, он бросился за напарником в разлом и вытащил его оттуда. Будучи носителем демона, в аду Фабиан лишился бы своего физического тела и погиб. Так что Ларри спас ему жизнь. «Мог бы и меня подождать!» — тяжело дыша сказал он с укором. Они сидели на коленях рядом друг с другом на краю гигантской трещины в земле. Минутой раньше в нее провалилось целое здание. Мак молча взглянул на элементалиста. На лбу Ларри блестел пот, пришлось призвать на помощь силу стихии, чтобы удержать от расширения трещину в земле, не дать дому свалиться в эту пропасть раньше времени, а параллельно еще и незадачливого напарника из портала вытащить. «В следующий раз подожду», — ответил вдруг Фабиан. От удивления Ларри замер, а следующим жестом маг его изумил еще сильнее. Слегка улыбнулся и протянул руку. «Спасибо, Ларри. Ты не представляешь, насколько я тебе признателен». «Еще как представляю!» Элементалист схватил ладонь Фабиана и стал энергично ее трясти. «Теперь, надеюсь, ты увидел, что иногда и тебе напарник нужен». Фабиан тогда усмехнулся и ничего не ответил. Ларри не раз выручал его раз за разом заставляя убеждаться в своей правоте. Мак отлично помнил этот эпизод. Образы ярко вставали перед его взором, словно события разворачивались не в памяти, а на экране телевизора. Впоследствии Фабиан не раз благодарил судьбу за то, что она свела его с Ларви. Элементалист стал по-настоящему близким ему человеком. На краю гибели обычно бывал Фабиан, поэтому он даже не знал, что это такое, так тревожится за друга. И только оставшись сейчас в тишине и наедине со своими мыслями, он в полной мере осознал, что сегодня чуть не потерял Ларри по-настоящему и навсегда. На следующее утро Фабиан явился на работу вовремя. Он сам не знал, как это произошло. Всю ночь он не мог нормально спать, думая о произошедшем с Ларри. Что, если бы демон ударил его сильнее? Что, если бы Авроры там не оказалось? Что, если бы они не успели? Эти дурацкие вопросы не давали ему покоя. Утром он получил от Ларри сообщение, что все в порядке, и смог наконец успокоиться. Друг жив, все будет хорошо. Пара дней, и он поправится. По дороге на работу Фабиан с досадой думал о том, что вела в департаменте нет, и рассказать о случившемся некому. Конечно, он потом напишет отчет и отправит его начальнику оперативного отдела, но маг нуждался в дружеском разговоре. Войдя в пустой кабинет, Фабиан открыл окно и стал раздеваться, наблюдая за улицей внизу. Внезапно его внимание привлекла знакомая фигура. Макс замер, не веря своим глазам. Вэл. Well. Наставник шел ко входу в здание департамента. Его светло-серый плащ был расстегнут. Вскоре директор исчез за стеной, а Фабиан отступил от окна. Он выждал несколько минут, а затем, простучав каблуками о пола, стремительно вышел. По коридорам мак промчался вихрем, а лифт, как ему показалось, поднимался слишком медленно. Наконец оперативник остановился перед серой дверью кабинета шефа и рывком распахнул ее. Вэл, судя по всему, только-только зашел сам и даже не успел убрать в шкаф свое пальто. Застыв и держа его в руках, он изумленно взглянул на ученика. Фаб! Привет, Вэл! Увидел тебя в окно. Решил, что надо срочно повидаться. Голос прозвучал напряженно. Фабиан чувствовал, словно в груди натянута струна. Вэл выглядел намного лучше, чем в их последнюю встречу. Хотелось верить, что у него хорошие новости, но Фабиан всегда был пессимистом. Ну, здравствуй. Раз надо, хорошо, присядь, пожалуйста. Мак на автомате выполнил просьбу. Однако он даже на спинку кресла не откинулся и сидел ровно, словно проглотил лом. Не обращая на него никакого внимания, Вэл позвонил помощнице и попросил ее принести чашку черного кофе. Закончив разговор, шеф повернулся к ученику. «Ты хочешь услышать новости о департаменте? Скажи мне». «Управление оставит нас в покое. Они решили отказаться от переформирования», – медленно проговорил директор. В первую секунду Фабиан решил, что ослышался. Опомнившись, он воскликнул. «Но это же замечательно! Неужели ты смог их убедить? Что ты им сказал?» В ответ Вэлл хитро ухмыльнулся. Такое выражение на лице наставника ученик видел крайне редко. А директор вместо ответа постучал пальцем по виску. Не может быть! расхохотался Фабиан, забыв обо всем. Ну, ты даешь, вот уж неожиданно! Глядя на него, Вэлза улыбался еще шире. Дверь в кабинет вдруг отворилась, вошла помощница шефа. Она покосилась на согнувшегося пополам от смеха Фабиана, поставила перед директором чашку и вышла по помещению разлился терпкий аромат кофе Вэлс с явным удовольствием сделал небольшой глоток фабиан отсмеявшись снова посмотрел на наставника как же ты до такого дошел блюдце отозвалось тихим звоном когда директор поставил на него чашку над ее краями змейкой поднимался легкий дымок я долго думал над тем что ты мне сказал про магию. Признаюсь, поначалу мне очень не хотелось манипулировать сознанием этих людей. В конце концов я понял, что они настроены серьезно и не в нашу пользу. Они оказались совершенно невосприимчивы к любым доводам. Тогда я начал потихоньку их обрабатывать. Процесс затянулся. Я ведь не мог внедрить им всем нужные мысли разом. «Конечно», — кивнул Фабиан, — «это бы вызвало подозрение». «Именно», — щелкнул пальцами шеф. «Но нам-то ты почему ничего не сказал, когда мы приходили? Черт тебя дери, Вэл! Ты прекрасный актер!» Но тот покачал головой. Я не был уверен в успехе. «Ты же сильнейший манипулятор Нуарвилля, если не страны! Какие могли быть сомнения?» перебил Фабиан. «Возможно, но работа предстояла очень тонкая, филигранная, я бы сказал. Заставить полтора десятка людей прийти к единодушному мнению, да сделать это так, чтобы они считали, будто дошли до всего сами. Ты ведь хорошо представляешь, что это значит. А еще мне нужно было соблюдать осторожность, чтобы не выдать себя случайным жестом, Словом, поступком. Порой я возвращался домой, а единственное, на что хватало сил – дойти до кровати и рухнуть спать. – Как я тебя понимаю, – пробормотал Фабиан. – Да, но, как видишь, все у меня получилось. Два дня назад состоялось финальное заседание их комиссии. Они вынесли свой вердикт – мы остаемся независимыми За нами сохраняются все наши полномочия. Однако все же в этой бочке меда нашлось место и капли дегтя. Комиссию они распускать не стали. Это значит... Какое-то время они будут пристально за нами наблюдать. Фабиан скривился от отвращения. И стоит нам только разочек крупно облажаться, они снова начнут мусолить вопрос переформирования? «Примерно так». «Ты ведь мог заставить их и от этого отказаться». «Да, это я и собираюсь сделать», – подмигнул Вэл. Фабиан склонил голову на бок. «Но не сразу», – добавил шеф. «Они не должны ничего понять, так что я буду действовать потихоньку и очень осторожно. Но и такой результат оказался лучше, чем мы рассчитывали, верно?» «Ты всегда был оптимистом!» Шеф развел руками, словно бы говоря, что ничего тут не попишешь. «Что ж, ладно, я с тобой все равно согласен», — вздохнул маг. «Я рад, что ты снова вернулся в департамент. Твое место здесь, Вэлл». «Спасибо, Фаб, но если бы не ты, не знаю, смог бы я решиться на магию. Твои доводы меня в конце концов убедили». «Скорее мои вопли!» – почувствовав легкий укол вины, отозвался ученик. «Департамент – твое детище! Ты не смог бы без него, а он без тебя! Это же очевидно! Только не для тебя похоже!» вал с улыбкой кивнул. «Департаменту я посвятил приличную часть своей жизни и сил, без сомнений. Но моим самым главным творением всегда был ты, Фабиан!» «Ты даже не представляешь, сколько раз за свою жизнь я задумывался о том, чтобы со мной было, не встреть я тебя тогда в предгорьях!» «Ну что ты, Вэл?» Борясь со смущением, отмахнулся Фабиан. «Кто из нас еще кого благодарить должен?» И хоть маг старался не показывать, его тронули эти слова. Много лет назад, когда он решился рассказать Веллу обо всем, что с ним случилось в Дагарате? он не питал особых иллюзий. Фабиан не знал, как шеф отнесется к тому, что его воспитанник – носитель безликого. Вэлл мог убить его, посчитав, что стоит раз и навсегда избавить мир от зла. Вместо этого шеф дал ему шанс, научил полностью контролировать демона и его силу. Фабиан испытывал безмерную благодарность. Жить ему, несмотря ни на что, все же хотелось. Вэл увидел в нем всего лишь ребенка, на чьи плечи свалилась непомерно тяжелая ноша. Уничтожить его было бы проще простого. А вот вырастить, воспитать, научить гораздо сложнее. И шеф выбрал более сложный, но гуманный путь дав воспитаннику возможность хоть как-то искупить свою вину. Уничтожая демонов, Фабиан спасал жизни горожан. Смешок Вела оторвал мага от размышлений. «Короче, мы с тобой квиты. В точку!» Они немного помолчали, затем Фабиан сказал. «Кстати, раз уж ты теперь снова с нами, то тебе надо знать, Ларри сегодня на работу не выйдет. «Да? И в чем же дело?» В голосе шефа звучала легкая тревога. «С ним все хорошо», – поспешил успокоить наставника маг. «Утром он написал мне, что чувствует себя прекрасно, а вот вчера мы едва его не потеряли». И он, набрав в грудь побольше воздуха, принялся рассказывать о вчерашнем вызове. Чем ближе к концу рассказа подходил Фабиан, Тем большая озабоченность появлялась на лице Вела. Нам ужасно повезло, что рядом случайно оказалась Аврора Уайлд. Она оказывается умеет исцелять. Фабиан поднял правую ладонь и посмотрел на нее. Вспомнилось необычное чувство жара, возникшее в груди и прокатившееся по руке, когда Аврора применила исцеляющее заклинание. Аврора Уайлд? опять не поверишь от чего же случайности не случайный фаб ха презрительно отозвался маг шеф покачал головой ладно спасибо что рассказал мне обо всем я позвоню Лоуренсу через пару минут и сам с ним еще поговорю конечно вэл но это еще не все ответом ему был вопросительный взгляд шефа «В деле об убийствах наметился сдвиг. Правда, совсем крошечный. Мы узнали, что к смертям магов причастен Махиша Асура. Возможно, это он, тот психованный идиот, убивающий людей и думающий, что он переродившийся Астарот. Пока не знаю». «Махиша?» – изумился Вэл. «Я всегда считал его крайне осмотрительным. Он ведь рискует всем». «Ввязываясь в такую авантюру?» «Да, ты прав. Но он, похоже, все очень хорошо продумал, раз мы так долго не могли на него выйти. Да и та улика, которую мы нашли, не особенно нам полезна. Очень косвенная. Махиши такую не предъявить». Фабиан быстро рассказал наставнику о поездке на магический рынок и разговор со свидетелем. Выслушав его, Вэл призадумался, затем сказал, «Может быть, стоит еще раз поговорить с тем торгашом, он мог бы стать свидетелем». Но ученик отнесся к предложению со скепсисом. «Так он нам все и расскажет. При твоих талантах ты бы мог прижать его сильнее», – многозначительно подмигнул Вэл. «Сделаю вид, что не слышал этого. Допустим». Но этого все равно не хватит. Махиша обвинит нас в предвзятости, а воспоминания дельца можно было и подделать. Ладно, мы придумаем что-нибудь еще. Надеюсь. Вал глубоко вздохнул. И я. Хорошо, Фаб, спасибо. Возвращайся к себе. Мак кивнул и оставил наставника. Потянулся рабочий день. В течение которого Фабиан не рассловил себя на мыслей, что без Ларри в кабинете очень уж пусто и тихо. И хотя элементалист часто и надолго куда-то убегал, он находился в здании и воспринималось его отсутствие не так остро мысли о Ларри вдруг натолкнули мага на другие соображения. Несколько месяцев назад Фабиан не хотел возвращаться в департамент из-за связанных с работой трагических событий. А сейчас он ощущал себя почти как дома, и это вызывало определенный диссонанс. День прошел тихо. Фабиан задержался всего на полчаса, не желая сталкиваться в коридорах со спешившими по домам коллегами. Он спустился в пустой холл. Дежурный куда-то отошел. Мак собирался приложить пропуск к электронному считывателю, Его блуждающий взгляд скользнул по табло у прохода через контрольный пункт. На экране отображались фотографии людей, воспользовавшихся турникетом за последние пару минут. И там светился снимок Ларри. Тот ушел пару минут назад. Разминулись на какое-то мгновение. Стоп! Ларри же не было сегодня на работе. Он не мог уйти. Но фото говорило об обратном. «А что, если он не ушел, а пришел?» «Чушь какая-то!» Фабиан метнулся к стойке администратора. Информация о посещавших департамент сотрудниках прописывалась в особой программе. Пришлось ждать возвращения администратора. Тот снял с компьютера блокировку и показал Фабиану логи. Судя по ним, Ларри зашел в здание 10 минут назад а еще минутой ранее спустился в архивы. Что-то здесь было не так. Фабиан поблагодарил дежурного и вернулся к лифтам и направился за другом в подземные хранилища. Помещение освещалось тусклым дежурным светом. Основной маг включать не стал. Стараясь не шуметь, он пошел между рядами, затем замер и прислушался. Шаги донеслись откуда-то справа, однако принадлежали они не Ларри. Фабиан сразу узнал бы его поступь. Маг прокрался вдоль картотечных рядов, заглядывая в каждый проход между ними. Наконец он увидел темный силуэт в одном из них. «Эй!» – грозно крикнул он. Фигура в плаще резко развернулась, над ее ладонью вспыхнула пурпурная атакующая печать. Фабиан собирался было произнести заклинание, как вдруг... «Фаб!» — разнесся по архиву знакомый голос. Пурпурная печать погасла. «Ро! Что ты здесь? Какого черта?» Фабиан быстро подошел к девушке и строго посмотрел на нее сверху вниз. Внезапно он все понял. «Ты вчера украла у Ларри пропуск. Объяснись!» Девушка печально вздохнула. Она немного помолчала, собираясь с мыслями. — Ладно, — махнула она рукой. — Я знаю твой секрет, и будет честно, если ты узнаешь мой. Фабиан вопросительно нахмурил брови. Его взгляд не сулил хитрой черодейке ничего хорошего. — Начну с самого начала, но история длинная. Если что... Я тебя предупредила. Аврора снова вздохнула. Понимаешь, меня вообще как бы не должно быть в живых. Когда мне было одиннадцать, я едва не умерла. Отец не смог мне помочь. Было слишком поздно. Я уже перешла черту. Чтобы спасти мне жизнь, он заключил сделку с одной из темных тварей. Помнишь, я говорила, что папу убил демон? Фабиан кивнул. «Это был тот, с кем отец договорился. Не своими руками, конечно, он это сделал, но суть в другом. Отец долго торговался с демоном. Тот хотел обе наши души. В конце концов они сошлись на том, что демон получит только душу папы. Демон был счастлив. Такой сильный чародей, столько магической силы. Но в спешке... «Еще немного, и меня было бы не спасти». Отец согласился на условие. Он должен умереть своей смертью, например, от старости. Но демон, его имя Лугор, схитрил и подстроил смерть папы. Таким образом, тварь получила душу отца, а долг пал на меня. Только есть одна загвоздка. «Пока Лугор не объявит мне об этом». «Моя судьба как бы в подвешенном состоянии». Девушка сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Затем продолжила. «Именно поэтому он охотится за мной, а я постоянно бегу. Я нигде не задерживаюсь надолго, я уже говорила. В конце концов он настигнет меня, а потом объявит о наследовании долга. Вот только меня это не устраивает». Я хочу избавиться от него и этого проклятого контракта. Я приехала сюда, потому что узнала, в Нуарвилле есть огромные архивы магических знаний, в департаменте. Сначала я думала устроиться сюда работать, но это оказалось бы слишком долго. А потом появились выслари. Фабиан едва сдержался, чтобы ей не поаплодировать. Аврора сумела его удивить. К тому же он всегда питал симпатию к смелым людям, нарушающим правила без угрызений совести. — План ты придумала сразу? — Нет. Но когда пришла к Ларри, еще размышляла, стоит ли. Вы с ним были так добры ко мне. Не хотелось вас подставлять. И все же моя жизнь перевесила. Я стащила у Ларри пропуск. Дальше ты сам знаешь. Аврора обвела рукой архивы. Фабиан не чувствовал по отношению к ней никакой злости. А вот похищение пропуска действующего оперативника и проникновение в архивы департамента тянули на пару месяцев под стражей. Но маг, разумеется, не собирался до этого доводить. — Давай сюда пропуск, — велел он, протягивая девушке ладонь. Аврора положила на нее белую карточку. «И копию тоже», — в том же тоне добавил Фабиан. Девушка ответила ему удивленным взглядом. «Ты же у нас не лишена благородства, так что наверняка собиралась вернуть Ларри пропуск и продолжать по-тихому ходить сюда, пока ситуация бы позволяла». Не сводя с него взгляда, Аврора медленно достала из кармана еще одну карту. Она положила ее поверх первой на ладонь Фабиана. Тот убрал оригинал в карман, а копию уничтожил тут же с помощью магии. «Надеюсь, это все?» Девушка кивнула. У нее был обреченный вид, и Мак понял, сейчас она не притворяется. Кажется, он только что отнял у нее единственную надежду спастись. «Почему ты не попросила помощи?» Ты могла бы обратиться к нам? «Фабиан, я тебя умоляю, сколько Ларри не был в курсе твоих проблем, а ты мне предлагаешь рассказать о моих трудностях людям, которых я совсем не знаю? И дело даже не во мне. Вы бы, конечно, без проблем мне помогли». В ее словах звучал сарказм напополам с горечью. «Да, Ларри помог бы, он... Ладно». Без разницы уже. Я попробую. Ты ведь спасла моего друга от смерти. И это, он указал на архивы. Меньшее, что могу для тебя сделать. Я поищу то, что тебе нужно. Как только обнаружу что-то, сразу расскажу. Хорошо, Фабиан. Спасибо. Было бы здорово. Мак кивнул. А теперь пошли. Тебе здесь вообще-то нельзя находиться. Я выведу тебя из департамента. Ларри вышел на работу в следующий понедельник. Выходные Фабиану пришлось провести в одиночестве из-за невозможности элементалиста отправиться за город на экстремальный отдых. Впрочем, так оказалось даже лучше. Гоняя на квадроцикле по лесным тропам, Фабиан смог побыть один и поразмыслить над ситуацией в целом. Идея Вэлла привлечь в качестве свидетеля торгаша с магического рынка показалась магу заманчивой. С помощью воспоминаний торговца Махишу можно было бы спровоцировать. Вот только как именно, Фабиан пока не знал. По крайней мере, нужно попробовать поговорить со свидетелем еще раз. Убедившись, что Лари чувствует себя отлично и совершенно здоров, Фабиан предложил другу съездить на магический рынок. За час до конца рабочего дня друзья покинули департамент. Дорога в этот раз подзатянулась из-за пробок. Но через полтора часа черный седан остановился почти у самого входа в павильоны. Маги подошли к дверям. Какой-то слабый демон-барыга неприязненно зыркнул на них. Но оперативники ответили ему грозными взглядами. Внутри самого рынка торговцы встретили двух оперативников с большим недовольством. В их памяти был еще свеж тот бедлам, что маги устроили несколько дней назад. Но именно поэтому и мешать двум пиджачкам они не собирались. Пройдя через рынок, друзья отыскали нужную им лавку, однако продавца не обнаружили. Более того, там царил беспорядок, Часть товара валялась на полу. Фабиан нахмурился. Он повернулся к продавцу соседней ловки и кивком указал на нее Ларри. Друзья подошли к торговцу, а тот старательно делал вид, что не замечает их. — Эй! — щелкнул пальцами Фабиан, и лишь после этого торговец недовольно посмотрел на них. — Где твой сосед? — Почем мне знать? — прошипел демон маг пристально на него посмотрел не прикидывайся ты в курсе ну но тот молчал тогда фабиан рванулся к нему и схватил за воротник а затем дернул демона на себя может магия здесь и не работает прорычал он сквозь зубы отведя назад кулак но вот удар у меня неплохо поставлен не знаю я где он просипел торговец зажмуриваясь. Никто не знает. Уволокли его. Уволокли? Переспросил Ларри. Кто и куда? Торговец покачал головой. Это были демоны. Сильные. Никто из нас и не подумал им мешать. Они просто пришли и утащили его. Он даже пальцем шевельнуть не успел. Что это были за демоны? Кто их владыка? «Не знаю. На них написано не было», — огрызнулся торговец. Фабиан с силой тряхнул его, а потом отпустил. Демон разгладил одежду, недовольно глядя на мага. «Можете даже не пытаться искать его», — проворчал торговец. «Если он перешел дорогу кому-то могущественному, он не просто мертв. От него мокрого места не осталось». Фабиан выругался. С досадой сжав ладони в кулаки, он развернулся и пошел к выходу. «Спасибо!» – бросил Ларри демону и поспешил за другом. Они вернулись к автомобилю. «Последний свидетель мертв», – констатировал элементалист, захлопывая дверь. «Что теперь? Снова тупик!» «Нет уж!» – сердито ответил Макс, давая назад. Я найду, как вывести махишу на чистую воду. После галерии у меня с ним личные счеты. Так что пусть пеняет на себя. Следующие несколько дней минули как один. Помимо своих основных обязанностей, Фабиан не забывал и об обещании, данном Авроре. Пролистывая один фолиан за другим, Мак изредка поглядывал на Ларри. Он не стал рассказывать элементалисту о тайне девушки, хоть Аврора и нравилась Ларри. Пусть сама обо всем расскажет, если посчитает нужным. Фабиан оставлял это решение полностью на ее усмотрение. Думая о том, какой бесшабашной парой могли бы стать Ларри и Аврора, Фабиан украдкой улыбался так, чтобы друг не заметил. В очередной раз, углубившись в чтение древней книги, Мак не услышал, как звонит телефон. Ларри, покачав головой, снял трубку. Разговор оказался коротким. Ларри положил трубку и посмотрел на Фабиана. Тебя Велл вызывает! Иди прямо сейчас! Мак возвел глаза к небу. Что за срочности такие? Он поднялся с места и вышел. Как обычно, постучав в дверь кабинета шефа, Мак открыл ее, не дожидаясь разрешения войти. «Привет, Вэл! Ты меня звал?» «Здравствуй. Да, Фабиан. Садись». «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Хотел тебя кое о чем попросить». Фабиан поднял бровь. «Я имею право отказаться?» «Разумеется», — недовольно ответил Вэл. «Ну...» «Валяй тогда!» «Сможешь отвезти Джаан в соседний город?» Фабиан ожидал услышать что угодно, только неподобный вопрос. Он с удивлением уставился на шефа. «То есть?» «Местное отделение по мистическим расследованиям попросило нас помочь», — объяснил Вэл. «Им нужен сильный ликвидатор. Я посчитал, что Джаан будет лучшим кандидатом». Сможешь отвести ее? Выехать вам придется как можно скорее, чтобы завтра с утра уже оказаться там. Фабиан раздумывал несколько секунд, потом ответил. Хорошо, если ты просишь. Тебе ведь не доставит это неудобств? Осторожно поинтересовался шеф. Если не хочешь, я могу попросить кого-нибудь еще. Мне просто удобнее всего обратиться именно к тебе. Но Фабиан, вопреки ожиданиям наставника, отнесся к просьбе совершенно спокойно. «Без проблем, Вэлл», — ответил он. «Мы с Джоан ведь коллеги, так что я могу скататься с ней туда». «Отлично. Я рад, что могу поручить это тебе. Поездка много времени не займет. Любые расходы департамент вам оплатит. Еще лучше. Знаешь, Вэл, Я и сам не против съездить, хоть обстановку на денек сменить. Может, какая мысль по делу придет? Отпуска как будто у меня и не было. Спасибо, Фабиан, я тебе очень признателен. Но маг вдруг ухмыльнулся. А джиан в курсе? Может, она со мной никуда ехать не хочет? В курсе, разумеется, с усмешкой ответил Вэл. С ней договариваться всегда легко. Я ждал, что это ты начнешь артачиться. Да ладно, Вэл, Я даже рад буду. Уже сил нет смотреть на эти стены. Договорились. Тогда ты свободен. И спасибо еще раз. В ответ Фабиан кивнул. Выходя из кабинета шефа, он широко не закрываясь зевнул. Когда Фабиан вернулся, Ларри спросил. Чего шеф вызывал? Просил отвезти Джаан в соседний город. «Выдвигаемся прямо сейчас. Только домой заскочу переодеться, а потом за ней заеду». «В соседний город? С Джаан? Недоверчиво поднял брови элементалист. Пабиан вытянулся, сладко потягиваясь. «Ага. Местные, оказывается, попросили прислать им опытного ликвидатора. Уж не знаю зачем». Моя задача просто ее сопроводить. Отвезти-привезти. Видно, нанять машину и водителя департаменту вышло бы дороже. И ты не собираешься воспользоваться этой поездкой?» Фабиан укоризненно посмотрел на друга. «Ну и для чего, Ларри? Мы уже это обсуждали. Вряд ли Джоан решит ко мне вернуться». Она все ясно сказала. «Я не стану ничего пытаться сделать. От этого только хуже. А согласился потому, что сама идея свалить из Нуарвилля мне понравилась. Что-то новое, как-никак. Хоть перезагружусь, развеюсь. Ларри улыбнулся. Завидую тебе, дружище. Я бы сам сгонял куда-нибудь. Я намекнул Вэллу, шутливо пообещал Фабиан. Да брось, я же не серьезно. Смотри, почему нет? «Съездил бы тоже в командировку!» Элементалист махнул рукой. Они немного помолчали, затем Фабиан посмотрел на друга. «Ты займешься нашим делом? За один-два дня, надеюсь, ничего страшного не произойдет!» «Конечно, старина! Не волнуйся!» «Спасибо, Ларри!» Они пожали друг другу руки. Элементалист пожелал Фабиану удачной поездки. Тот покинул кабинет, пригладив тонкими пальцами густые пряди на висках.